чтобы передавать их на расправу Синдион. Когда же он приближался к Дамаску, то его внезапно озарил свет. Савл упал на землю и услышал голос, Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Тогда он спросил, «Кто ты, Господи?» и получил ответ, «Я Иисус, которого ты гонишь». Глава 9, стихи 4, 5. Люди, сопровождавшие Савла, оцепенели, слыша голос, а никого не видят. Савл поднялся, но, поскольку он потерял зрение, его пришлось везти в Дамаск под руки. В Дамаске его принял христианин по имени Анания, который вылечил Савла, возложив на него руки. После всего случившегося Савлу крестился под именем Павла. Видение на пути в Дамаск оказало решающее воздействие на убеждение Павла. Из ярого, гонителя христиан, он превратился в верного ученика Иисуса. Верующие причисляют явление Иисуса Савлу к чудесам, действительно происшедшим с Савлом. Возможно, что по пути в Дамаск его достала гроза, а, может быть, с ним приключился солнечный удар. Некоторые критики Библии считают, что Савл был нервно больным, и у него бывали галлюцинации, Может быть, галлюцинации породили в нем убеждение, что он встретился с самим Христом. Видение на пути в Дамаск имеет три варианта в книге «Деяния святых апостолов». Глава 9 стихи с 1 по 19, глава 22 стихи с 3 по 21, глава 26 стихи с 12 по 20. Сам Павел часто вспоминает об этом событии, которое превратило его из преследователя учения Христа в апостола христиан. Обращенный Павел начал проповедовать в синагогах Дамаска, но иудеи замыслили покушение на него. Христиане спасли ему жизнь, спустив по стене в корзине, тем самым ему удалось избежать встречи с иудеями день и ночь, поджидавшими его у ворот. Павел поспешил в Иерусалим, где был весьма недоверчиво встречен учениками Иисуса. Ему помог Варнава, который убедил апостолов в искренности новообращенного. Однако Павлу не пришлось задержаться в Иерусалиме, поскольку иудеи здесь покушались на его жизнь. Павел вернулся в свой родной город Тарс. Затем вместе с Варнавой он отправился в Антиохию, чтобы принять участие в обращении язычников. В течение года они проповедовали Евангелие, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Глава 11, стих 26. Учителя антиохийской церкви отправили Варнаву и Павла по языческим городам, чтобы они обратили людей в истинную веру. Таким образом, основной для Павла оказалась миссионерская деятельность среди язычников. Он совершил три путешествия, причем каждый раз создавал в языческих городах христианские общины. Первое путешествие Павел совершил по острову Кипр, где ему удалось окрестить даже римского проконсула. Покинув Кипр, Павел и бывшие при нем отправились в Антиохию Писидийскую. Вначале Павел пытался проповедовать в синагогах, но поскольку иудеи встретили его с недоверием, более того, враждебно, он обратился к язычникам, которые охотно слушали его. Но иудеи обратились с протестом к набожным и почетным женщинам и первым в городе людям, и те повелели Павлу и его спутникам покинуть город. Тогда апостол с учениками отправился в Иконию, откуда их также изгнали, им пришлось уйти в Листру. В Листре Павел исцелил парализованного от рождения человека, и люди решили, что в лице Павла и Варнавы на землю явились греческие боги в образе человеческом. Но появившиеся в городе Иудеи восстановили народ против апостола и его учеников. Павла побили камнями и выбросили за стены города, сочтя его мертвым. Но Павел пришел в себя и вместе с Варнавой отправился в Дервию а потом в Антиохию Сирийскую. Здесь они собрали церковь и рассказали о том, что случилось с ними у язычников. Некоторые пришедшие из Иудеи внесли раздор в ряды христиан. Они утверждали, что необходимо быть обрезанным по иудейскому обряду, прежде чем стать христианином. Павел и Варнава возражали против этого, но им не удалось договориться с иудеями. Тогда они пошли в Иерусалим.